Глава 18. Я пробыл в Черногории 10 дней. После первого столкновения в воздухе, когда мы потеряли пять машин и 3 летчиков, а противник раз 10 больше, англичане больше не применяли массированных действий ни в небе, ни на море. Ночью к минам подкрадывался тральщик и успевал подорвать две-три штуки, пока его обнаруживали и отгоняли, а пару раз и топили. Вариоры после разгрома, учиненного им японским оленеводом, вообще перестали появляться в воздухе. В основном летали одиночные фантомы-разведчики. С одной стороны, это было правильно, потому что у нас не было самолетов, способных догнать удирающего на полном газу глиста, так что полеты обходились без потерь. Но ну и почти без результатов, потому что обзор вниз у глиста был практически никакой. В общем, через неделю после начала боевых действий мы отошли от берега километров на 5 Английская корабельная артиллерия начала методично разносить порт-бар в мелкий щебень. Жалко, я все-таки надеялся, что они будут использовать его в качестве операционной базы, но видно дошедшие до них слухи о том, что где-то тут база подводных лодок, да к тому же, возможно, и летающих, были восприняты серьезно. На сухопутной границе с Боснией было тихо, австрийцы наращивали силы. Правда, с их применением явно должны были возникнуть трудности, потому что вглубь Черногории было всего три пути, и только один из них с очень большой натяжкой можно было назвать дорогой. А к нам наконец-то прилетел немецкий Цепелин, с маленькой буквы, то есть без графа на борту, и привез 5 тонн маузеровских патронов. И его экипаж обещал повторить рейс через пару-тройку дней, так что мы начали смотреть в будущее с оптимизмом. Пулемет в горах, он и есть пулемет в горах. Английской пехоты в пределах радиуса действия нашей авиаразведки пока не наблюдалось, но по данным агентуры, к месту конфликта было направлено два полка из метрополии и колониальная дивизия. Кроме того, по Албании, которая была турецким протекторатом, шныряли какие-то подозрительные личности и вербовали наемников. Такие же личности, только от нас, занимались тем же самым в Македонии, причем с большим успехом, просто потому, что обстановка была более подходящей. В Македонии шла непрерывная грызня всех со всеми, недаром пороховые бомбы, столь любимые анархистами, назывались македонками, да и термин «стрельба по-македонски» произошел именно из этих мест и примерно этого времени. По данным нашей агентуры, все это время англичане пытались сподвигнуть австрийцев на высадку в Албании, но пока безрезультатно, хотя предварительная договоренность вроде была. Однако тут сыграло свою роль своеобразное устройство власти в двоединой империи. Казалось бы, конституционная монархия – это когда имеется монарх, парламент и четкий документ, регламентирующий взаимоотношения между ними. Так вот, в Австрии все было не так». Франц Иосиф на монарха не тянул совершенно, ибо не имел своего мнения вообще ни по какому вопросу. Зато парламентов было сразу два – австрийский и венгерский. В данный момент они увлеченно собачились между собой, а англичане помаленьку зверели. Кстати, еще толком не зная о хитросплетениях австрийских ветвей власти, я обратил внимание на герб этой державы. Мда, такого количества мелких деталей, фигур и фигуров – Орлов с яйцами без таковых, корон с крестами и без крестов, и даже с одним покосившимся, как там, хватило бы на полсотни гербов нормальным странам. А этот лучше было рассматривать не на листочке бумаги, а в панораме наподобие Бородинской. Наконец англы прекратили стрельбу и высадили в развалинах бара что-то вроде десанта. Тут же налетели бобики и показали, что операция имеет элементы преждевременности. Цели им показывали наши разведчики, ракетами, для англичан понятно на самом деле по радио. После чего разведчики отошли, а англичане еще день утюжили берег изо всех калибров. Блин, заставить бы их так пострелять хотя бы год, сами сдадутся в результате финансового кризиса. Но все равно на ветер уже было выкинуто больше сотни тысяч ихних фунтов. Но как бы ни было интересно тут, дела звали меня обратно в Питер. Так что когда Кондор в очередной раз привез нам снаряды для авиапушек, обратно он полетел, имея в составе экипажа на одного подполковника больше. И не пустой. С разобранным фантомом в фюзеляже машина подлежала внимательному изучению. Перед отлетом я попросил летчиков зря глистов не обижать, сбивать только в случае крайней необходимости. Хотелось создать у Англа впечатление, что это хороший самолет, вот только мелкие недоделки устранить, и он вообще станет замечательным. А своим конструкторам я хотел показать, как надо проектировать истребитель, чтобы по результатам гарантированно получить не меньше червонца без права переписки. Еще когда я летел, австрияки все-таки устроили какую-то заварушку на боснийской границе. Попытались занять деревню, и у нас были ранены. Один довольно тяжелый. Черногория тут же разродилась нотой, продублированной по радио, что это есть начало войны. По-другому воспринять подобный факт агрессии у нее не получается. В силу чего австрийскому флоту дается два дня, чтобы сдаться, принять на борт черногорских уполномоченных и своим ходом следовать к месту утилизации, то есть в порт Шекотан. По истечении этого срока флот, если не сдастся, будет утоплен. Кроме того, Черногория заранее объявила о своих исключительных правах по подъему бывших австрийских судов со дна Адриатики, мол, это будет наш металлолом, всех прочих душевно просим не беспокоиться. Так что сразу по моему прилету в Питер мы с Гошей отдали два приказа. По первому началась операция Картахена, краб с раком заминировали вход в бухту Вейхавей, английскую базу флота на Дальнем Востоке, и остались там сторожить вываленное в море имущество. А эскадра «Дуванчика», усиленная крейсерами тое, только что проданными в силу обострения общего миролюбия Российской империи, в обход Японии двинулась к Гонконгу. А по второму ранним апрельским утром началась операция «Муму». 120 кошек с полутонными бомбами вылетели к заранее разведанному месту сосредоточения австрийского флота – Цели были расписаны загодя, пилоты зазубрили силуэты своих кораблей со всех ракурсов, причем Михаилу даже пришлось объяснить двум экипажам, что их броненосец называется Бабенберг вовсе не потому, что там бабы. Как несколько позже сказал Мерфи, жизнь далеко не так проста, как вам кажется. Она гораздо проще. Вот у нас так примерно и получилось. На новейшие броненосцы было назначено по 10 кошек, на старые береговые обороны по 5, на крейсера по 3-4, а получилось, что только эрцгерцог Карл выдержал 9 атак и окончательно затонул только после 10 -й. остальным хватило меньшего. Крейсера в австрийском исполнении вообще выводила из строя даже близким накрытием. В общем, через полчаса после налета в воздухе оставалось еще полтора десятка кошек с бомбами, для которых не было целей, в результате чего под раздачу попали два буксира «Плавмастерская» и «Земснаряд». Правда сказать, что австрийский флот уничтожен полностью было нельзя, куда-то пропал крейсер «Зента». Его искали до вечера, но так и не нашли. Разумеется, на огонек почти сразу налетели и глисты. Но даже встретив барражирующих бобиков, они поумерили пыл, а увидев первую пару ишаков, за которой тут же появились еще две, вообще сделали вид, что они прилетели только посмотреть. После операции одиночная кошка прошла над городом Пула и сбросила листовки, где на одной стороне австрийскому правительству был выставлен счет по только что закончившемуся налету, расход жутко дорогих бомб, амортизация самолетов, бензин, премии экипажа, траты на психологическую реабилитацию летчиков, по каким-либо причинам не принимавших участия в операции и потому впавших в депрессию. Срок погашения истекал через сутки. На другой стороне листка было написано, что в случае неуплаты через сутки с минутами город Пула будет стерт с лица земли. Жителям предлагалось срочно, бросив барахло, бежать куда подальше. Наши дальнейшие планы являлись попыткой воплотить в жизнь стратегию непрямых действий. Ведь требовалось нам показать Англии, что без хорошей подготовки с нынешней Россией связываться не стоит, выйдет себе дороже. Но бомбардировки какого-нибудь английского города или даже утопление части флота – вполне могли вызвать волну народного возмущения, ибо население митрополии воспринимало себя именно как народ, да еще с вековыми имперскими традициями. В этом смысле показывать силу на примере Австро-Венгрии было проще, во-первых, чисто технически, а во-вторых, ее население воспринимало себя как чехов, венгров, словаков и прочих хорватов, но никак не австро-венгерцами. Так что Гоша, начитавшись всякого в интернете, предложил устроить огненное торнадо, как в Гернике. Пришлось слегка подготовиться и пригласить его в гости. Во-первых, сообщил я ему еще за десертом. Не было в гернике торнадо, была хорошая работа пропагандистской машины республиканцев. А во-вторых... Доел? Тогда смотри сюда. Я быстро водрузил на стол заранее сделанные железки. Одна представляла собой просто подставку для таблетки сухого спирта. Другая, кроме подставки, имела четыре маленьких жестяных конуса, вроде рупоров, сходящихся узкими концами к центру. Я положил на обе площадки по таблетке, бросил сверху несколько кусочков каменного угля и поджег. Поначалу они горели одинаково, но потом окруженная рупорами разошлась, зашипела, пламя вскинулось выше, кусочки угля на ней тоже потихоньку начинали гореть. Видишь, для торнадо нужна не мощность сгорающего топлива, а особые условия чтобы ему воздуху было где разогнаться, тогда получается наддув. То есть в случае города, как минимум узкие прямые улицы с высокими домами, в идеале... Город с радиальной планировкой, где сходящиеся к центру улицы застроены зданиями от восьми этажей и выше. Вот найди мне такой, и я тебе там устрою образцовое огненное торнадо. А в пуле мы можем только военно-морскую базу разнести и испытать на припортовом районе наши вакуумные бомбы. Вроде начало что-то путное получаться. А зачем же ты про весь город писал в своей листовке? Чтобы ногами перебирали интенсивнее и в нужную сторону. Я тебе что, американец? Ничего не подозревающих гражданских бомбить? Скажешь им, будем бомбить порт, так они отбегут метров на 100 в сторону и приготовятся мародерничать, а самые шустрые из другого конца города подтянутся с мешками. Для операции у нас были зажигательные бомбы с напалмом самой разной таре, от 10 до 200 литров. Ну и обычные фугасы, понятно. На этот раз в операции участвовали вообще все наши силы, кроме ижаков и эскадрильи бобиков. Нападе англы сейчас всей аравой, и у них были бы шансы разнести все наши аэродромы. Но кроме шансов, для такой операции нужна и решимость, а вот с ней у противника уже возникли определенные трудности. Бобики штурмовали разведанные районы со средоточения австрийских войск, благо о маскировке там никто не думал. Кошки полетели на север в пулу. Появившаяся первая тройка 200-килограммовыми напалмовыми зажигалками запалила угольные склады. Потом полтора десятка кошек сбросили на припортовой район наконец-то получившиеся у нас боеприпасы объемного взрыва, а остальные фугасами и зажигалками обрабатывали военно-морскую базу. Вот один экипаж доложил, что в разнесенном им ангаре явно были бочки с чем-то горючим, и пригласил кого-нибудь помочь, потому что чуть дальше у складов есть еще один такой же, а у него бомбы кончились. Дальше доклады шли по возрастающей. Горит. Хорошо горит. Ух ты, как полыхает. Ёпки. Ну, блядь. В общем, и безо всякого торнадо к вечеру на месте базы и большей части порта бушевал огромный пожар, пламя которого поднималось чуть ли не на километр. Операции по уничтожению флота и портового района Пулы обошлись нам в 13 кошек. Это были не боевые потери, а вынужденные посадки. Операция проводилась на пределе дальности. Девять экипажей подобрали спасательные команды, один погиб, три пропало без вести. Теперь оставалось ждать реакции. она последовала но не совсем та к которой мы готовились а началось все с полной неожиданности ты хоть ставь в известность когда серьезные дезы запускаешь позвонил мне гоша чтобы я дураком не выглядел про что это я тебе не сказал про турцию Турцию». онато тут каким боком так это значит не ты запустил слух что мы на днях стамбул спалим да на хрен он мне сто раз упал жечь его растерялся я подождешь двадцать минут выезжаю Оказалось, что у Гоши уже сидел до чрезвычайности озабоченный турецкий посол, успевший выразить робкий протест против намечающегося вопиющего нарушения чего-то там и заявивший, что они ни в чем не виноваты. Гоша даже вспомнил моих любимых авторов, прокомментировав «Дон Сера начал длинно и косноязычно оправдываться, причем все время врал». Значительно позже мы узнали под этого дела. Оказывается, султан давно следил за событиями в Черногории, на всякий случай, а вдруг это русские таким хитрым образом готовят ему пакость. Узнав о разгроме австрийского флота и пулы, повелитель правоверных потребовал линейку и карту. Измерив расстояние от Черногории до пулы, а потом от Крыма до Стамбула, он впал в истерику, пообещав посадить всех на кол и смылся куда-то на противоположную сторону Босфора. А послу было велено срочно урегулировать. «Ладно». сказал Гоша. В общем, понятно. Пошли, послушай, что я ему скажу. Разумеется, Россия не собирается нарушать никаких договоров и бомбить столицу нейтрального государства, заявила Величество. Однако не отказывает себе в праве на операцию по восстановлению порядка там, где его нарушение чревато потерями для нашей страны. Конкретно же методы, тоннаж боеприпасов, состав авиагрупп, привлеченных для миротворческой операции в рабочем порядке, определит господин канцлер. Посол затравленно поглядел на меня. Я постарался улыбнуться ему как можно ласковей. Мол, не волнуйтесь, уж я определю, не пожадничаю. «В общем, мы считаем нахождение войск каких-либо посторонних держав в Албании совершенно недопустимым», — подытожил Гоша. Посол заверил его, что Турция полна решимости не допустить. «Что думаешь, завернут англов?» — поинтересовался я, когда турок вышел. Разумеется, нет, но расходы на взятки у наших друзей возрастут очень прилично.